Аура медленно убрала свою руку с горла Нага. На нем остались синяки от пальцев. Напряжение все еще чувствовалось, но Наг немного расслабился. Айнс проигнорировал его и подошел к трупу Гу. Я использую это как материал для троллей зомби. Используя специальный навик, Айнс мог обратить трупы в зомби. Обычные зомбы были слабее скелетов, но чем сильнее тело, тем более могущественно зомби можно было создать вплоть до дракона-зомби. Айнс поднял с земли меч, оказавшийся намного длиннее его самого. Это был магический предмет, который менял свой размер, исходя из силы владельца. Меч бы выпал из руки Айнса при попытке использовать его как оружие, так как, будучи заклинателем, Айнс не мог его экипировать. Но если просто держать его, то все в порядке. «Может, отдать его деревне, чтобы сделать ее сильнее?» «Наверное, это лучший способ использовать этот магический предмет. Он недостаточно ценен, чтобы принести его в Назарик». «Повелитель Айнс Олгон!» Айнс посмотрел на Нага, пытающегося что-то сказать. «Этот... этот старик не станет предавать вас. Я сделаю все, чтобы положить этот мир к вашим ногам». «Я не думаю, что ты понял это, лишь посмотрев мне в глаза. Это твоя специальная способность?» Даже наблюдательный Демиург не может прочесть моих истинных намерений. Это не специальная способность. Я могу лишь почувствовать, когда кто-то в чем-то заинтересован. Это может быть особый навык всех нагов, подумал Айнс. Даже так? Хорошо, я понимаю. Поторопись и собери своих прислужников. Это мой первый приказ. Да. Часть четвертая. 21.07 по времени Назарика. Демиург изящно вошел в кабинет. Он глубоко поклонился сидящему Айнзу, кивнул Мару и Коциту, стоявшим рядом, и движением головы отметил присутствие горничной. Айнз взглядом поприветствовал его и связался с Энтомой посредством сообщения. «Пора, Энтома. Передай Люпус Регине мой приказ – защищать тех троих ценой собственной жизни». «Как пожелаете?» Я передам это Люпу Регине. Демиург медленно прошел к центру комнаты. Его стильная походка вызвала в Айнсе зависть. Как у него получается шагать так уверенно? Может все-таки лучше держать спину прямой? Когда Демиург остановился, Айнс обратился к нему. Ты пришел, Демиург? Да, благодарю за приглашение. Сообщение Энтеме прошло успешно? Без проблем. Она ответила. Разговор шел ясно и четко. Проверка пройдена. Это отличные новости. Примите мою искреннюю благодарность за то, что уделили мне время. Не стоит благодарности, Демиург. Совершенно естественно идти навстречу тому, кто так усердно работает на благо Назарика. И я не так уж и долго ждал. Итак, выслушаем твое мнение. Айнс передал Демиургу бумагу. Когда взгляд того опустился сверха к низу страницы, Айнс задал вопрос. Как видишь, это меню для трапезы. Что скажешь? Она предназначена для людей. И мужчин, и женщин. Может, и для детей тоже. Я полагаю, что люди без возражений съедят все, что предложит владыка Айнс. Но, вероятно, это не тот ответ, которого вы ждете. Думаю, детям не понравится фогра. Кроме того, может, стоит добавить чего-нибудь освежающего? Ясно. Хорошая идея. Спасибо. Вы меня перехваливаете, Лодыка Айнс. Вы планируете пригласить гостей в Великую гробницу Назарика, священную обитель высших существ? Верно. Я хочу оказать им радушный прием. Не столько радушный, сколько роскошный. С целью упрочить их дружеское отношение в будущем, он намеревался продемонстрировать свою силу и богатство, одновременно запугивая и демонстрируя преимущества сотрудничества с ним. Все будет в порядке? Должно быть. Какие-то проблемы? Нет, совершенно никаких. Слова владыки Айнса – закон. В прошлом великую гробницу Назарика почти никогда не посещали гости. А Кэми, сестра одной из членов гильдии Ямаика, была одним из нескольких исключений. Не существовало правила, запрещающего принимать гостей. Их просто редко приглашали. Поэтому у его товарищей не будет причин возражать, даже если он и пригласит Энфри и остальных. Они не нарушители, а гости. Айнс спросил Демиурга, похоже обдумывающего что-то, и уже ждавших двоих стражей. Стражи, вы готовы посетить бани? Мои глубочайшие извинения, нам с Маром нужно захватить банные принадлежности. Вот как, тогда Кацит, они уже при тебе? Раз так, встретимся ухода в бани. Инкрементал, если кто-то придет, передай, чтобы подождали меня здесь. «Понятно», – выслушав ответ горничной, Айнс встал и покинул комнату. Оставив Демиурга с Маром позади, он направился к купальне, располагавшейся на этом же девятом этаже. Айнс предпочел бы идти бок о бок, ведя досужие разговоры, но скромная натура Кацита не позволила ему это. Вероятно, заметив, что Айнс чувствует себя несколько одиноко, тот приблизился и спросил. Владыка Айнс, Количество восьминогих кинжала-пауков-убийц в комнате уменьшилось. Их куда-то отправили? Пусть вопрос и касался работы, но непронужденное общение с Кацитом обрадовало Айнза. Тем не менее, он постарался ничем не выдать своего приподнятого настроения. Они сейчас в Эронтеле. Нарбрал осталась там на случай, если кто-нибудь пожелает нанести визит. Кинжала-пауки присматривают с расстояния. Разве для Нарбирал не опасно оставаться там одной? Верно, есть немалый шанс, что кто-то решит напасть. Понимаю. Она наживка, верно? Верно. Если те, кто пытался взять под контроль Шалти, следят за нами, они определенно решат, что это их шанс. Возможно, они хотят приблизиться к Мамону, сразившему могущественную вампиршу Шалти, хотя я назвал им другое имя. Но когда Мамон отсутствует, а заклинатель осталась одна, они клюнут на приманку. Не знаю, но если клюнут, я подсеку. Ань сделал движение рукой, словно дергал за удочку. Мы отправим всех в бой. Когда придет время? Нет, так мы не поступим. Сначала мы изучим врага. Мудрым будет действовать осторожно на случай, если они сильнее нас или искуснее нас. Это звучало логично. Но эмоционально принять такую точку зрения было непросто. Кацит пробормотал. Мне ясна необходимость этого. Но мне непросто принять это на эмоциональном уровне. Мы должны действовать осторожно и терпеливо, пока не отыщем слабость врага. Когда же будем готовы, разорвем их в клочья. Они пытались подчинить Шалти, заставили меня убить ее. Этот грех весьма тяжел. Даже если это сделал игрок, Айнс не намеревался проявлять снисхождение. Единственными, до кого ему есть дело, были его прежние товарищи и созданные ими НИП. Если кто-то хочет проблем, он научит их ужасам боли, который им придется расплатиться за свою глупость. «Воздавай добром за добро и злом за зло. Таковы законы этого мира». Айнс жестоко улыбнулся. Он предвкушал возможность провести множество экспериментов, если удастся пленить игрока. Тот из них, который он не решался провести на себе – смерть, был бы первоочередным. Глаз за глаз и зуб за зуб, верно? Верно, но знаешь что? Эта поговорка также говорит и о том, что месть не должна заходить слишком далеко. Впрочем, я намерен отплатить им гораздо большим, чем то, что они причинили нам. Понитомоя сказал бы что-то подобное», – пробормотал Айнс про себя. «О, как и ожидалось от владыки Айнса. Превосходство и силы, и разума». Даже не поворачивая головы, Айнс чувствовал направленное ему в спину почтение. «Владыка Айнс? Планирует провести? Весь день в Назарике?» «Нет, после бани я закончу с текущими делами и вернусь в Эронтелл». Там тоже есть множество дел, требующих моего внимания. Что насчет тебя? Я пока вернусь на свой пост в Назарике. исследование местности вокруг озера и прочие дела, что послужат Назарику, практически завершены. Когда ты вернешься, снаружи останутся только Демиург, занятый многими проектами, Себас и Солюшин, занятые сбором информации в Королевской столице, аура, занятая постройкой базы в лесу, а также мы с Норбиралом. Не просто принять тот факт, что высшее существо выполняет работу, которую должны выполнять мы. Ха-ха, что, жизнь не кацет.